Глава 3 Бонд сгонял. И вернулся. И принёс хорошие вести. Основные силы интектов ушли из системы захватывать очередной человеческий мир. Оставшиеся же должны были быть н а вполне по зубам. Должны были быть... Ага, именно так. если я справлюсь со всем своим зоопарком». Мы с Алексом зашли перед отлётом в научный отдел проконсультироваться с я й ц е г о л о в а м и Компот встретил нас с распростёртыми объятиями и задвинул мне с порога один интересный вопрос, на который у меня не было ответа. «Где-то слышал, да?» — я напряг память. «Эх ты! А ещё командир подразделения!» — негодовал Компот. «Вам необходимо развивать кругозор!» Не ипите мне мозг-пров, но лучше помогите материально, — выскочила из глубин памяти еще одна старая мудрость. А кругозор? Пусть он хмурый расширяет. т о н ц е й это потенциально лучшее топливо в галактике. На нем же ваш э л ь т е н а т у а э л летает. Помните?» «Да помню», — кивнул я, и в этот раз даже не обманул. Вась что-то там рассказывал. А еще на нем розовенькая вундервафля э л и работает, к о т о р ы й абсолютно похрен, что пилить. «Вы хотите наладить ее производство в промышленных масштабах?» «Эм, нет», — смутился Компот. «Пока еще не готов, но я работаю над этим». «Ненавижу эту фразу», — скривился я. От нее прямо веет безысходностью и сроками выполнения родом из альтернативной системы исчисления под названием «никогда». «Ну зачем вы так? ч е м у свое время», — обиделся Компот. «Мы пока говорим про двигатель, и вы понимаете, что это нам даст?» «Ну, наш «Эль» — быстрый кораблик. Но вы же не будете новые движки для остальных кораблей делать. У нас как бы верфи нет. И даже занюханной автомастерской тоже нет». «Вы понимаете, Лай, п у н ц ы можно подмешивать в обычное топливо, давая прирост мощности двигателя. Очень большой прирост». «Как закись азота в НФС?» — м ы п н у л я. «Я знаю, что такое закись азота, но не знаю, что такое НФС», — р а з в е л руками профессор. р н е т ф о с п и т деревня», — Алекс стукнул профессора по плечу. у у меня там такой скайлайн был п у т ё в о й В общем, давай, проф, прокачай нам тачки». «Ну так, привезите мне п о н ц е й «Обязательно п р и в е з е м хлопнул Алекс его по другому плечу. «Но вот как нам его отличить? Может, вы с нами п р о ш е р н е т е с ь Компот как-то сразу потух, взгляд его забегал. «Нет, нет, у меня дел по горло, и рыбки не кормлены». Тут его взгляд затепился за депрессивного вини. «Вот же, пуха возьмите, он всё про п у н ц и и знает». «Эй, косолапый, полетишь с нами?» Алекс присел перед мохнатым на корточке. «Полечу», — кивнул головой самый грустный медведь. «Слышь, х а р а х Андреидь!» Алекс взял его за предплечье и слегка потряс. т о ч е ш я к себе тебя возьму? Сделаю из тебя ниндзя!» «Хочу!» — также меланхолично кивнул розовой винни. «Вот и ладненько. Пошли тебе костюм подбирать!» Алекс схватил мохнатика под мышку и утащил на склад. Я посмотрел на это и покачал головой. «Может, у Алекса что-то получится?» «Меня начал беспокоить наш розовенький друг с его затяжной депрессией!» систему Х-532-СО-1 мы прибыли по расписанию. Никто не потерялся, никто не отстал. Чупа-чупс и верные расположились на флангах, прикрывая спокойствие, и э л ь т о н а т УАЭль, эсминцы заняли верхний и нижний эшелон. Вообще-то, по учебникам, там тоже должны были линейные корабли располагаться, но имеем то, что имеем. Кстати, об эсминцах. Они получили свои имена. Это огромные государственные образования могут себе позволить клепать корабли под бездушными циферками. хоть пока и м а л е н ь к и е но очень гордое наемное подразделение. У нас теперь очень, сука, ламповая атмосфера. Но если эсминец лейтенант-командера Виста просто получил название «Насрать», потому что его капитан э, во что-то там проиграл Алексу по пьяни, то с кораблем лейтенант-командера Кнопы все было сложнее. Честно говоря, основной косяк был за мной. Кнопа была совсем ни при чем, но праведный гнев овечки погасить было очень трудно. Вариант «шлюха» был одним из самых приличных. Но кроме пострадавшего капитана-эсминца были еще 550 членов экипажа, которые вообще не при делах были. Мы долго припирались, мне грозили м о л т о м и всяческими карами, но спас меня, как ни странно, Алекс. Так эсминец Кнопы стал Ронин. Кнопа получила свою версию имени, где был сделан упор на независимого и очень гордого самурая. А вот овечки рассказали про вариант т Это тот самурай, который все просрал. И да, я еще пообещал о в е ч к и в нагрузку бросить пить. Это уже клоун мне посоветовал с напутствием. Не можешь срать, не мучай жопу. Все подразделение стало на сторону обиженной девушки. Бонд предложил переселить меня в тело гоблина в воспитательных целях. Пакля, присмотреться о в е ч к и к б р а у м у к о м а н д у р у Хаксу, даже Фант ы Кот просто со всем уважением сказали, что я все-таки мудак. На этом фоне сильно отличалась реакция зеленых. Тоби сказал, «Элая, самец, молодца, однако». А Хмурый просто п о ж а л плечами. Он вообще не понял суть конфликта. В его внутреннем мире полигамия, со стороны мужчин, конечно, была обычным делом, и вообще, самки слова не давали. с е к с и с проклятый. Но вернемся к бою. Наш доблестный буксир выкатил вперед нашу, хоть и через раз работающую, но главную ударную силу — батарею. Перед Машкой еще мне неудобно было. У Дашки вон на огромный, р о з о е н ь к и й самотык, в смысле тяжелый авианосец, а у Машки, при том, что она первенец, это древняя доходяга, которая стреляет хоть и сильно, но недолго. Все-таки зеленомордые, при всем моем уважении к своим парням, не отличались умом и сообразительностью. Их флот, численно превосходя наш, бросился на амбразуру с фанатичностью камикадзе, Похоже, единственное, что их волновало, кто из них первый доберется до чила-объеков. Маха что-то пробурчала в эфире, что это в самый последний раз, и что дальше действовать будем мы, а ей стыдно находиться в этой ржавой жестянке. Но не забудьте главпухи снять, они няшные, я их с собой заберу. А потом вжарила из всех стволов. Все-таки симбионт старой б а т а р е и страшная сила. Сразу становится неважно, кто прав, ведь важно только, у кого пушки больше. У Машки они были сильно больше. И стреляла она чертовски точно. Минус пять вырвавшихся вперед небольших саденышек-ксеносов размерами с человеческий корвет оценили серьезность наших намерений. Один увернулся. Два орудия, правда, сразу же заклинило, поэтому второй залп уменьшил еще на два корабля флот-ксеносов. Один корабль был размером с наш фрегат, и ему понадобилось два выстрела. н а странный корабль увернулся еще раз. Вышло из строя еще одно орудие, но меня интересовало кое-что другое. «Вася, алло!» — вызвал я Нии. «Слушай, Элай, вот тот кораблик, который так ловко уклонился от Машки, он случайно не из ваших?» «Подтверждаю, это корабль Жухов, Рапунцель». «Блядь! Машка, алло! Это папа! Не стреляй по ведущему, повторяю, не стреляй по ведущему!» «Да поняла я!» «Не р и папочка!» «Вася, а ты можешь с ним переговорить и сдаться попросить?» «Минуту». Вася пропал на несколько секунд. «Но «Ну, она, в принципе, не против. н У нее там гоблины. Они, кажется, будут против». я обернулся, нашел глазами Алекса и ткнул в экран. «Алекс, мне нужен этот корабль. Захвати его». «Понял. А как?» — уточнил друг. «Жопая, бкосяк! Придумай что-нибудь. Это, Тоби возьми для переговоров». ха тоби <смех> для переговоров <смех> не смешно выполняй я отвернулся и включил общий канал всему флоту не трогать ближайший корабль к с е н о с о в дашка выпускай голубков о т е к а й ведущий корабль слушаюсь много голоса донеслось из эфира а что больше никого захватывать не будем поинтересовался клоун поигрывая им у м е н я к о н и в стойлах застоялись В смысле, б е р к и Он пристально на меня посмотрел. «Это была шутка, и ты должен был засмеяться!» И покачал молотом еще раз. Я, конечно же, улыбнулся. Хотел пошутить в ответ, но все-таки бою время, потехи час. «Нет, клоун, потерпи уже до планеты!» «Хорошо!» о н махнул головой и отошел в сторону. «Часть кораблей-ксеносов все-таки прорвались к нам на расстоянии открытия огня». Стартовали торпеды и ракеты, замерцали импульсы лазеров и вспышки орудий. Батарея героически отстреливалась из двух оставшихся орудий. Торпедоносцы вернулись на перезарядку. Молнии щелкали десантные боты противника, им помогали эсминцы. Вокруг вспыхивали и гасли маленькие солнца. Но р а в н о в е с и е было уже нарушено, и чаша весов медленно, но неумоливо, опускалась на нашу сторону. «Внимание! Десант противника на третьей палубе!» ух ты. подорвался клоун. «Пойду повоюю». Он бодро выбежал наружу. За ними потрусили его верные оруженосцы Фант и Кот. «Внимание! Десант противника ликвидирован!» Грустная троица вернулась обратно на мостик. «Повоевали?» — мыкнул я. «Эх!» — махнул рукой клоун. Я продолжал отслеживать тактическую обстановку на мониторах. х э клоун тнул пальцем в монитор. «Это они спокойствие на а б а р д а ж берут?» Я посмотрел. «Точно!» п десантных ботов-ксеносов прикрепились к большому и, сука, очень десантному кораблю. «Дебилы, блядь!» — клоун изобразил Фейспалм. Он опять ткнул пальцем. «О! Давай хотя бы эту дуру захватим!» К нам неторопливо подгребал кусок, похоже, самоходного астероида. Из него з е л ь н о к о ж и е сделали космический корабль. И он был самым крупным среди их флота. И самым живучим. В него летели торпеды, стреляли орудия. «Батарея работала из о с т а в ш е й с я башни, но ему было пофиг, он пёр и пёр». «Командир, расчёт траектории показывает, что эта здоровенная штука собирается п р о т р а н и т ь Машку», обеспокоенно произнесла Даша, появившись рядом. «Эй, на буксире!» — заорал я в эфир. «Оттаскивайте Машку! У нас в главную буксировочную лебёдку попали, половина концов отстреляна, остальные порваны, не получится!» «Тоби! Где Тоби, мать его?» — я судорожно издирался. «Так ты сам его с Алексом отправил», — невозмутимо заметила овечка. «Сука, сука! Клоун, на б о р д а ж На очень, сука, быстрый б о р д а ж Возьми пироманьяков! Разверните эту елду! Или взорвите! К хренам!» «Принято!» — ухмыльнулся клоун и быстро побежал грузиться, раздавая приказы. За ним потопали Фант и Кот. «Не могу я тут сидеть! Я тоже пошел!» — непонятно, кому доложился я и тоже рванул на руку. у д а ш к а передай Хаксу, что он за старшего!» За мной, подхватившись, припустила овечка. «Пять минут, и мы на взлётной палубе. Стоять!» – заорал я. Удивлённый Берг-штурмовик придержал дверь десантного шлюпа, пропуская нас внутрь. Я упал в свободное кресло и пристегнулся. Рядом молча у п а л овечка. На меня недоумённо смотрел командир «девятки» огромный Берг в своей массивной броне. Однако он ничего не сказал в слух и закрыл люк. «Дашка, поехали!» – заорал я. Металлический снаряд выпал в космос, включились двигатели. и он направился в сторону астероида, быстро набирая скорость. ь н е н а в и ж е сука, шлюпы!» — п р о х р и п е л я. Взвизгнули компенсаторы гравитации, и мы врубились в поверхность астероида, пробив его поверхность и упав в тучи пыли во внутренние коридоры. Люки отстрелились. В этот раз пол был справа. Я стукнул по защёлке ремня и рухнул на пол. Сбоку ловко приземлилась овечка, с тяжёлыми ударами посыпались штурмовая «девятка», «Браво! Это папа. Вы где?» «На астероиде. Где же еще?» Сквозь шум и грохот пробился напряженный голос клоуна. «Дашка, где у этой хрени пост управления?» «Предположительно, на противоположной от вас стороне». «Черт! А двигательный отсек?» «Рядом с вами. Высылаю привязку». «Ну, хоть что-то. Сколько у нас времени?» «Сорок две минуты до столкновения». «Черт! Черт! Погнали!» «И мы погнали. Я видел серых рыцарей в бою». Я видел б е р к о в ш т у р м и к о в на тренировках. А сейчас я видел их в бою. И это было эпично. Зеленокожие накатывались сплошной волной, но берки невозмутимо выжигали, вырезали и перемалывали зеленую массу ксеносов. Их силовые щиты изредка вспыхивали, принимая на себя вражеские заряды, а сами они были похожи на аркоуборочные комбайны. Ровно через 26 минут командир «девятки» вышиб уже наполовину снесенную взрывом дверь в машинный отсек. Два штурмовика шагнули внутрь. Раздались выстрелы. «Чисто!» Я осторожно заглянул внутрь. Здоровая пещера служила машинным залом, в котором располагались два огромных маршевых двигателя. Здоровенные. Я осмотрел своих сопровождающих и покачал головой. Нет, у нас не было с собой ничего достаточно мощного, чтобы взорвать эти гигантские механизмы. «Браво! Где пироманьяки?» «Не все долетели». Но он, судя по тяжелому дыханию, или бежал, или дрался. «А те, кто долетел, рядом со мной. И нет, мы не успеем добраться до ходового мостика. Черт! Черт!» «Папа, это Даша. 15 минут до столкновения. Буксир не смог пришвартоваться». «Черт! Черт!» «Элай, подойди как можно ближе к двигателю». «О, Альтер, есть идеи?» «Бегом! Оставь сопровождающих здесь!» «Понял, не дурак. ч т о т о к орать-то?» Я обернулся. «Всем стоять бояться!» Затем перемахнул через ограждение и скатился к ближайшему движку. Рядом с обычной грациозностью приземлилась овечка. «Я что сказал?» — окрысился я. Овца молча пожала плечами и перехватила поудобнее молот. «Осторожно! Сейчас тебя немного н а к р о е т И меня накрыло. Моргнул свет, затрещали металлоконструкции, заскрипел сам астероид. Замигал свет, и дико взвыл второй двигатель. Я упал на задницу. Из меня как будто выпили разом все жизненные силы. Первый двигатель сместился на несколько метров в сторону, разорвав все крепления и коммуникации, фактически обесточившись. Второй двигатель попытался подхватить нагрузку, но ну, в последний раз взвизгнув заглох. Однако его последнего экстремального выхлопа хватило на то, чтобы изменить траекторию корабля-камня. «Это... как я... ты... моего?» поинтересовался я у симбионта. в с е о н а с е г о на короткий срок замедлил время вокруг двигателя, а корабль в это время двигался дальше в нормальном временном потоке. Двигатель просто сорвало скреплений. «Умно!» — покачал головой я. «Дашка, что там?» «Астерой пройдет мимо батареи. Маша в безопасности». «Машка, ты-то как?» «Вытащите меня из этого гроба, пожалуйста!» «Тихо, тихо, м а л а «Не ори! Обязательно вытащим!» я осторожно опёрся на стенку. Голова трещала. «Браво! Это папа! Уходим!» «Вас понял, папа! Уходим!» Овца наклонилась и аккуратно приподняла меня за предплечье. «Спасибо!» — кивнул я. «Пожалуйста!» — кивнула она и улыбнулась. «Первый раз за полгода из того з л о щ а т н о г о случая п о с т е п ь н к и «Десантные боты высланы. Десант проследуйте к зонам эвакуации». Дашка кинула отметки на карте, куда выдвинулись газели с чупачупса. Практически не встречая сопротивления, мы проследовали к ним, быстро загрузились и отчалили. Я бросил взгляд назад. Астероид вернулся к своему первоначальному состоянию. м е р т в ы й кусок камня неторопливо удалялся прочь из планетарной системы. Верный, что у нас? Противник полностью уничтожен. У нас линейный состав без потерь. Незначительно повреждён нонин, побиенный строй от 4 торпедных аппарата. что привело к падению боеспособности на 12%. Потеряно четыре молнии и д громов. н о и на батарее все орудия выведены из строя. как обычно. Блин, о Алекс. Альфа, ч е о молчишь? Что у вас? А, папаня, здорово. Тут же отозвался ниндзя. Да вот, новую технику осваиваю. Захватил? А ты во мне сомневался? Более того, тут такое дело, друг мой. Я напрягся. «Что случилось?» «Не поверишь, Илай. Похоже, я пятачка нашел. Точнее, пятачиху».